— В экспедицию вам надо, неожиданно даже для самого себя, — посоветовал Лорка, — в космос, на неосвоенную планету. Уж там для вас найдется возможность и шить, и готовить, и собирать всякую всячину. Она согласна и очень уверенно кивнула головой. — Знаю. Тим все время твердит мне об этом. Лицо ее осветилось какой-то особенной скрытой лаской. «Только сейчас нельзя мне в космос!» Лорка секунду непонимающе смотрел на нее и вдруг догадался. «У вас ребенок?» Он не сумел скрыть своего удивления. Она услышала эту нотку, повернулась к нему и ответила с легким недоумением. «Да, девочка!» «Девочка!» — засмеялась она. «А как вы догадались?» Лорка готов был услышать все, что угодно, — Но только не это. У Валентины ребенок? — Вы думали, мальчик? — спросила она, не понимая его растерянности. — Нет, я сразу догадался, что это девочка, — ответил Федор машинально. «Как — Как? Она смотрела на него с настороженным, но веселым любопытством, как смотрят на фокусника, пообещавшего показать интересный трюк. Что мог сказать ей Лорка про интуитивное угадывание, похожее на озарение? Угадал, и все тут. Угадал, и остался жив. Угадал, а потом и сам удивился, что угадал. Если, конечно, все это происходит в спокойной обстановке, есть время и охота, чтобы размышлять об этом да удивляться. Но в любопытстве Валентины было столько бесхитростного интереса, что Лорка постарался как мог ответить ей. — Вид у вас такой! — он оглядел ее с головы до ног. — мягкой, женственный, вы ведь любите детей. — Ой, ужасно! Вот еду сейчас с вами. Я ведь к своей девочке еду, и все думаю, как она там? Валентина сцепила руки. Она постаралась сделать испуганное лицо, но из этого ничего не вышло. Лицо жило, дышало ожиданием желанной встречи. И знаю ведь, что ничего случиться с ней не может, а все равно беспокоюсь. Вот говорю с вами, а сама потихоньку представляю, как возьму ее на руки, как она будет дышать вот тут, рядом, говорить, тянуть меня за волосы, как я ее купать буду. В глазах Валентины мелькнули слезы, она тут же засмеялась, смущенно поглядывая на Федора, и все так же увлеченно продолжала. Я всегда сама ее купаю, тому знают и не спорят со мной. Я слышала, они говорят, да историческая мамаша. А почему бы вам не стать воспитательницей? Из вас бы, по-моему, получилась очень хорошая няня. Валентина с ясной улыбкой покачала головой. Я знаю, что получилось бы. Но Тим говорит очень глупо, когда муж уходит в космос, а жена месяцами и годами ждет его на Земле. Надо ходить вместе. Вот только как я оставлю дочурку? Ну, просто не представляю. Лорка сидел, уронив на колени тяжелые руки. Он не мог, не хотел решиться на такой безжалостный удар. Каждый имеет право на свою радость и на свое горе. Альта говорила верно. Но как разные эти права? Идя навстречу с Валентиной, Лорка молил судьбу о пустяке, О том, чтобы в ее характере найти достоинства или недостатки, позволяющие человеку выстоять в беде, все равно окаменеть или расклеиться, лишь бы выстоять. Легкомыслие, непостоянство, сильный интерес, расчетливость, крепкие цепи других интересов – все это смягчает тяжкий удар истины, приглушает эмоции. Он искал что-нибудь и не нашел ничего права, да у Валентины было право на свое горе. Но было ли право у него, Лорки, бросить это горе в открытую беззащитную душу? Он задумался тяжело и надолго, поэтому вопрос Валентины хлестнул его кнутом. С Тимом что-нибудь случилось? Любящее сердце, вещее сердце, уже второй раз она спрашивала об этом. Лорка сумел заставить себя непринужденно улыбнуться. — У меня сердце щемит, Федор. Она сказала это совсем просто, без эмоций, но тревога так и лилась из ее глаз. — Глупости, женские глупости, — резко, почти грубо сказал Лорка. — Если уж вы стали женой космонавта, надо привыкать к тому, что иногда щемит сердце. Она закивала головой, успокаиваясь. Да — Да-да. Тим говорил мне об этом. Рассеянно оглянувшись, Валентина вдруг спохватилась. «А ясли?» «Неужели проехали?» Комично ужаснулся Лорка. «Проехали!» Она смущенно улыбнулась. «Это все из-за вас. Напугали вы меня». «Вот уж не думал, что вы такая пугливая». Лорка положил на ее теплую мягкую руку свою большую ладонь. «Рад был бы познакомиться с вами. Я тоже». Когда ждать Тима? Через неделю, уверенно ответил Лорка и заискивающе добавил: Вы не рассердитесь, если я покину вас? Мне нужно забежать к жене, она работает вот в этом здании. Пожалуйста, Валентина засмеялась. Только здесь перехода нет. А зачем мне переход? Кто я? Покоритель космоса или тюсяк? Лорка засмеялся подбегнул и прыгнул со скоростной магистрали через оградительный барьер. «Упадете — Упадете! — крикнула Валентина, вскакивая с дивана. Но Лорка еще в воздухе сгруппировался и наклонил тело градусов под 45 к направлению движения. Шестидесятикилометровая скорость качнула его сильное тело. Федор спружинил ногами и стал прямо, приветственно подняв руку. Валентина была уже далеко и не могла видеть его лица, поэтому улыбаться теперь было совсем не обязательно, но он все еще улыбался. Какой-то прохожий с седой головой, свернувший к лорке, видимо, для того, чтобы сделать ему выговор за глупое лихачество, увидел эту улыбку и испуганно отшатнулся. «Ничего — Ничего, — успокоительно сказал ему лорка, вытирая лицо платком, — ничего, все в полном порядке.